Право носить медальон с белым пером, символом принадлежности к кругу альбатроса, можно было завоевать только через испытания. Братья Диас слышали от других альбатросов множество разных историй о том, какие трудности им приходилось преодолевать, чтобы стать достойными круга, и были готовы сразиться со злобными дикарями или морскими чудовищами, плыть через шторма или отбиваться от хищных птеронимфусов возле границы ада, но они не учли, как далеко может завести Хорта желание поставить их на место. Впервые за последние годы Хорт Каули Торо покинул плавучее поместье и перенес свое жирное тело на трехмачтовый тритон. Он желал самолично посмотреть на братьев, когда те увидят, что за испытание им приготовили. Каули также обратился к знакомому хорту круга дыма, и тот прислал ему одного из своих красноголовых. — Заклинатель погоды! — протянул Ник, глядя, как на борт поднимается мужчина с выбритой головой, выкрашенной красной краской. — Значит, будет устраивать нам шторм. «Шторм!» — хмыкнул Найт. «Да нет, эта жирная туша ни за что не станет так рисковать собственной задницей. Ведь если заклинатель вызовет шторм, Хорт и сам волей-неволей окажется рядом. Будет призывать морских чудовищ? Но если Каули так трясется над своей тушей, то тоже вряд ли...» — продолжил рассуждать Ник. «Тогда зачем ему красноголовый? Чтобы он затуманил нам головы, и мы наделали глупостей?» «Что гадать? Сами все скоро узнаем», — пожал плечами Нейт. Его не особенно беспокоило предстоящее. Все волнение осталось в прошлом, когда он понял, что отстоял старшего брата и тому позволят принимать участие в испытании. Две недели Ника с Нейтом не выпускали из каюты, расположенной внутри корпуса Тритона и не имевшей иллюминатора, чтобы они не видели, куда плывет корабль. Но, наконец, одним пасмурным днем Тритон бросил якорь, и Хорт вызвал братьев к себе на палубу. — Что ж, вот мы и прибыли, — радостно потер руки Каули. Ваши испытания — вернуться в мое поместье. Но, — довольно улыбнулся он и поднял толстый в золотых кольцах палец, — добраться обратно не на этом корабле. Нет, я подготовил для вас другое судно. Оно ждет вас на берегу. Проследив за направлением, которое указал унизанный перстнями палец Хорта, братья обернулись и увидели неподалеку небольшой, практически лысый островок, на берегу которого, завалившись на бок, лежал совсем маленький, самое большое на восемь человек, Марлис. Даже отсюда было видно, что единственная мачта на нем сломана, а паруса похожи на порванные тряпки. «Вы потерпели крушение в неисследованной части океана. В корме пробоина, мачта сломана, паруса порваны, припасы на исходе. Вся команда погибла», — с видимым удовольствием начал перечислять Хорт. «Все приборы и инструменты смыло за борт во время шторма. Ах, да, и еще один важный момент. Наш уважаемый заклинатель погоды согнал тучи, которые будут закрывать небо. Еще очень много дней» так что звезд ночи вы не увидите». Ник с Нейтом переглянулись. Хорд постарался на славу, сделал все, чтобы они не смогли уплыть с этого номосом забытого необитаемого клочка суши, а если вдруг и уплывут, чтобы не нашли дорогу обратно. Злорадно улыбаясь, Каули выжидательно уставился на братьев. Сейчас нахальные юнцы наверняка начнут молить его о том, чтобы им позволили пройти другое испытание или хотя бы облегчили условия этого. Его ожидало разочарование. Не сказав ни слова, Ник с Нейтом спрыгнули за борт и спокойно поплыли к острову. «Пенная отродье! в сердцах плюнул Каули, не на шутку расстроенный тем, что его лишили столь долго ожидаемого развлечения. «Ишь, какие гордые! Ну и подыхайте тогда тут!» «Жаль, я слышал о ней неплохие мореходы», — заметил стоявший рядом с ним заклинатель погоды. Хорт недовольно на него покосился, но прикусил язык. Хамить красноголовым было неразумно. В конце концов, они предсказывали будущее и могли управлять силами природы. Не стоит навлекать на себя гнев одного из служителей круга дыма. «Неплохие!» — нехотя признал Каули. За последние годы он не раз слышал от капитанов кораблей, подвластных ему семейств, о братьях Диас. Мнения были разные, зачастую ничего лесного о характерах Ника и Нейта сказать не могли, но все сходились в том, что братья очень хороши в своем деле, лучше многих куда более опытных матросов. «Но неплохих много», — продолжил Хорд, — «однако далеко не каждый из них достоин стать альбатросом. А уж эти двое выскочек и подавно». «Почему?» В голосе Красноголового проскользнуло любопытство. — Да потому что они из пены. Старший вовсе без жеребия моря, — презрительно скривил губы Хорд. — Но ведь каждый может вырастить себе крылья. Разве не так? — напомнил заклинатель погоды о негласном дивизии альбатросов. — Вы забыли про вторую часть девиза Фэй, — поправил Каули. — Но не всякому удается взлететь! — — Этим двум не удастся. Такое испытание никому не по силам. — А если у них получится, — полюбопытствовал Красноголовый. — Это невозможно, — уверенно ответил Хорд. — Они погибнут на этом острове.